взаимоотношения в обществе. Озарение. Канон чистоты. Каждый рожден быть чистым и свободным. Никто не рожден упиваться властью. Каждый рожден войти в вечность своим наследием. Никто не рожден злоупотреблять властью и контролем. Я мечтаю о всепроникающем духовном очищении человеческого мироздания от агрессии. Если ты меня слышишь, «Наверное, ты понимаешь, о чем я». Канон чистоты – путь истины и действенности, покоя и воли. Канон чистоты – путь ощущения себя сильным и в безопасности. Канон чистоты – путь всенаправленного приближения к блаженству. Канон чистоты – путь воплощения, когда нравится происходящее внутри и вовне. Канон чистоты – чувство Бога и живой жизни. Канон чистоты – это «и есть чистоты. Каким ты себе нравишься. Озарение. Чувственное понимание. Я чувствую, что ты чувствуешь. Неважно, на каком языке ты говоришь и как мыслишь. Не пытайся понять. Ты и себя-то не понимаешь. Когнитивные ловушки. Клубок запутанных мыслей. Почувствуй, не стремись понимать других людей, стремись делиться чувствами, что ты чувствуешь. Выйди в чувственное поле, в то состояние, в котором ощущаешь на себе действие, поле чистоты, ощущаешь его многомерность и откликаешься на нее. В ней всегда есть что-то находящее отклик, завораживающая комбинация слов и эмоций, которые невозможно скрыть. Ты стал причиной. Кумулятивный эффект. Поле растет и расширяется в многомерности заявленных проживаний. Там все. Представления, привычки, приемы, практики. Они неотделимы друг от друга. Ты ощущаешь проживание в поле чистоты. Ощущаешь проживание другого себя. И понимаешь, что именно такого себя ты хочешь проживать всегда. Ты меняешь идентификацию, не задумываясь, просто ощущая и принимая то, что отозвалось в тебе. И перед тобой открывается множество других ролей, проживаемых тобой ролей. В поле чисто ты. Открытие слабые сигналы. Если тебе кажется, что надо что-то менять в себе или в своей жизни, не стоит успокаиваться обманчивой слабостью сигнала. Как поезд едет по рельсам, так и ты движешься по жизни благодаря неким шаблонам и убеждениям, сформированным в тебе ранее. Если они наполняют и питают тебя, то ты действительно не хочешь ничего менять. А когда посещает мысли об обратном, ты начинаешь гнать их прочь, ведь изменение означает старательно избегаемую неопределенность, долгую и мучительную сомнение. Как менять? На что менять? Все, что от тебя требуется, зафиксировать эту мысль. Она очень важна. Мысль об изменениях несет в себе блаженство. Актуализируй ее, зацепись за нее. Она отправная точка осознания того, что тело и душа шлют сигнал. Учись слышать эти слабые сигналы раньше, чем увидишь их через травмы, страдания и разбитые судьбы, раньше, чем все начнет разваливаться на части. Сигналы показывают, что твоя сегодняшняя жизнь не питает душу и тело блаженством, не дает тебе состояние, в котором ты хотел бы быть, в котором нравилось бы происходящее с тобой. Сигнал слабый, но улавливать его чрезвычайно выгодно. В тишине слышно любой шорох, а в городском шуме не слышно и ввое сирены. Так и ты, погрязнув в рутине, суете, повседневных заботах, не способен услышать слабые сигналы. И лишь рядом с особенными людьми ты сможешь их услышать. Открытие Проводники Проводники — это люди, рядом с которыми ты начинаешь слышать слабые сигналы. Они усиливают твою способность следить за самим собой и сканировать состояние разума души и тела. С их помощью ты переводишь фокус внимания с внешних проявлений жизни на внутреннее. Проводник является звеном мироздания. Прокладывая путь туда, не зная куда, ты встречаешь на нем гигантское количество ловушек. Ими все усеяно. Пройти, не угодив ни в одну из них, без помощи разных проводников, невозможно. Хочешь пройти самостоятельно? вперед. Но статистика вещь упрямая. Минуя первую, угодишь во вторую или третью. Рано или поздно в ловушки попадаются все. Лишь проходя с проводником участки пути, ты получаешь высокий шанс преодолеть их и добраться до следующих. А там найти другого проводника, с которым пойдешь дальше. У многих людей Получается жить избранной ими жизнью именно потому, что интуитивно или осознанно они используют данную модель действий, постоянно воспроизводя ее. В пути ты полагаешься на две составляющие – твой личный поиск исследования и найти проводника, человека, уже побывавшего в этой области и протоптавшего для тебя тропинки. Открытие опасных мыслей Состояние, в котором шанс прохождения отрезка пути, преодолев ловушки, повышается, можно научиться. В ловушке происходят невыгодные, часто незаметные для тебя вещи, приносящие боль и только отдаляющие от блаженства. Ты их не видишь, поэтому не можешь защититься. Выполни алгоритм и дальше все произойдет автоматически. Ты найдешь проводника и пройдешь уровень. Находясь на любом жизненном этапе, каким бы он ни был, для начала просто нужно признать, что находишься в ловушке, в одной из многочисленных ловушек, расставленных на твоем жизненном пути. запустив себе сканер опасных мыслей, то есть процесс поиска ловушек. Ведь опасные мысли и являются ловушками. Зафиксируй их, эти когнитивные искажения, точно не приближающие тебя к блаженству. Подходи к себе бережно и мягко. Не включай само ничажение, не подавляй себя. Теперь выйди в мир и озвучь ему и окружающим свою ловушку. Узнай, есть ли кто-то, готовые пойти с тобой и перепрочесть эту историю вместе. И вдруг ты находишь попутчика, проводника, того, кто срезонировал и пошел рядом с тобой. Это весело и интересно. Твоё путешествие связано со сменой идентификации. И в момент, когда вы вместе идете, ты уже меняешь свою идентификацию. Результатом запуска данного алгоритма будет осуществление замысленного тобой. Празднуй не свои достижения, а моменты, когда ты смог выбраться из очередной ловушки. Отмечай этот праздник как следует, но помни, что уже на следующий день ты окажешься в новой ловушке, о которой пока не знаешь. Открытие Причины обиды. Тебя никто не может обидеть без твоего на то согласия. Причина обиды – мысли. А они находятся под полным твоим контролем. Обида всегда есть инициативное принятие себя и своего автономного решения обидеться. То есть это ты принимаешь решение обидеться или нет. Кажется, что мир сильно несправедлив к тебе. Задевает, обижает, царапает. Не знаешь, как это называется и как от этого избавиться. Переходи в другую позицию. Разговор с реальностью на равных. Ты не борец за справедливость и подсчитыватель выгоды. Не бухгалтер, клянчущий у жизни блаженство с протянутой рукой, но создатель. Создатель, который производит счастье. Создатель, который чувствует нехватку чего-либо и создает недостающий компонент в необходимом объеме, а не выпрашивает его. Создатель может произвести любое количество благости, чтобы сбалансировать, наполнить и насытить свое состояние, закрывая пустоту и ненужные гештальты. Сгенерированная человеком мысль А наличие у него обидчиков активно прорастает потребностью быть доказанной. Кто он, обидчик? Начинается сбор доказательств как симптомов, указывающих, что обидчик точно он. Опасные мысли. На их базе, как на фундаменте, строятся этажи нового здания и возводится целый храм обиды. Но если дом строится на непроверенном фундаменте, то может оказаться построенным на песке или даже висящим в воздухе. Задумайся, насколько реален твой фундамент, твои подозрения. На этом построены все самые мерзкие вертепы мира и гадкие домыслы людей, несущие им страдания и разрушения. Люди расстраиваются, переживают, порой даже умирают от придуманного ими. Как бы логично не звучали аргументы, если они основаны на ложном домысле, то ничего, кроме страданий, ты не получишь. Любая логика, построенная на ложном домысле, приносит страдания. Можно воздвигать целые храмы, верования, суждения, догматы, которые будут логически стройны и прекрасны, но при этом не будут ни на что опираться. В этом случае нельзя рассчитывать на блаженство и блага, так как они не могут появиться, опираясь на ничто. Ты постоянно соскальзываешь в пустоту и неопределенность. Акт справедливости вот-вот должен свершиться, но его не происходит. И ты опять падаешь во мрак. Ты называешь мракобесами авторов, которых видишь вокруг, хотя главным мракобесом является тот, кто сгенерил эту стройную, в кавычках, конструкцию. Открытие. Что дает тебе право на насилие? Если ты подвергся насилию, у тебя автоматически появляется право на ответное насилие. Это механизм, постоянно генерирующий горе в окружающем нас мире единожды подвергшись насилию, ты как бы легализуешь его для себя. Насилие много? Осознанно запускается паттерн проживаемого насилия. Считать это нормой – большая ошибка. Зачем увеличивать и без того огромный объем насилия и страданий, являющихся его последствиями, если это не несет тебе никакого блага, Временное ощущение обезболивания при получении компенсации от доминирующей позиции никак не наполняет тебя в длинную, ведь против каждого лома найдется еще больший лом. Даже когда ты стоишь в позиции доминатора, рядом всегда может оказаться еще более мощная сила. Колесо сансары Мы поселились в мире, где есть хорошее и плохое насилие между ними идет борьба, и она не имеет конца, так как первое считает, что второе будет мешать ему осуществлять правильное насилие. Общества, живущие по таким правилам, сохраняют примитивные формы развития и легко порабощаются более продвинутыми обществами. Создай свою автономность и построй границы, чтобы другие люди не могли проявлять по отношению к тебе насилие Это важная компетенция, которая поле чистоты дает мастеру. Генерация защиты от злоупотребления властью, влиянием и контролем. Открытие. Культура потребления. Вирусная культура потребления. Ты отдаешься привычке считать, что если увеличишь что-либо, то придет ощущение блаженства. Скажи честно, приходит? Нет. Погружаешься на миг, и оно тут же исчезает. Ты заражён вирусом, чужими смыслами, которые распространяют люди, Обильно засевающие ими почву в СМИ и социальных сетях. Ощущаешь, что в тебе живет чужой смысл. Бесконечное потребление. Он не твой. Остановись на секунду и загляни в себя. Чувствуешь? Ощущаешь? Одиночество. Развлечение. Ты служишь огромным машинам по генерации потребления. Еще, еще, еще, еще одна бутылка виски. Еще одна женщина, еще одна машина. Крепче, выше, мощнее. Зачем? Чем больше, тем лучше. Давай добавим еще. А после остается только разочарование и пустота. Решаешь удвоить ставки, но все повторяется. Ты не можешь догнать блаженство. При этом находишься на крючке. Как ослик бежит за висящей перед ним на палке морковью, так и ты бежишь за чужими смыслами, гроздями висящими перед тобой. Но это не твои смыслы. Они придуманы кем-то. Чтобы ты шел, не останавливаясь, вперед, подобно ослу. Гоняясь за чужими смыслами, ты льешь воду на жернова чужой мельницы и ведешь к блаженству других людей, но не себя. Попав в поле чистоты, ты оказываешься в позиции наблюдателя и вдруг осознаешь, что ослик — это ты. Глядя на себя со стороны, ты понял, что все время жил в согнутом положении. Настало время выбирать, продолжать чужую игру или, наконец, выпрямиться». Выбор существует между двумя позициями. Либо блаженство или приближение к нему, либо избавление себя от того, что явно к нему не ведет. Безо всякого насилия над собой ты выберешь состояние, где больше блаженства. Глупо не генерировать для себя блаженство, если ты знаешь, что можешь это делать. Будешь ли ты дальше выполнять чью-то потребительскую программу, если она не приносит тебе блаженства? Достойная жизнь – происходит не потому, что ты что-то делаешь иначе, но потому, что ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Открытие. Коммуникация. Не обвиняя и не наказывая, мы заостряем фокус внимания на ответственности, а не на месте. И я хочу, чтобы ты знал, если в любой коммуникации ты демонстрируешь неодобрение, твой визави может почувствовать себя никчемным и презираемым. Будь особо внимателен в натянутых струнах взрослых игр, когда ты злоупотребляешь своим влиянием, властью и контролем, Преувеличенное чувство вины и ненависти будет играть роль в развитии человека много больше, чувство ответственности и любви. Именно этого ты хочешь? Всегда сопровождая высказывание, замечания, предложениям вариантов изменить порицаемое. Если ты заметил на лице или в поведении собеседника признаки угрозения и совести, следует немедленно вернуть человеку хорошее отношение к себе, чувство самоуважения и достоинства. Открытие За всё надо платить В обществе принята формулировка, что за всё надо платить. Но это неправда. мироздание предполагает изобилие. Если использовать для себя законы мироздания, то окажется, что общественные догматы врут. Когда-то они были актуальны, но эти времена прошли. Посмотри на богатых людей. Видишь ли ты, что они работают больше бедных? Конечно, нет. Видишь ли ты, что здоровые люди сильно и ежедневно заботятся о своем здоровье? Тоже нет. Так почему же до сих пор царствует представление, что для богатства и здоровья необходимо трудиться на износ? Да потому, что это наиболее удобная форма для подготовки работников. Либо, попросту говоря, рабов. Так было тысячи лет и продолжается до сих пор. Сможешь ли ты прервать эту цепочку для себя?»